Глава двадцать Через несколько минут после того, как император ушел, в комнату вновь вошли слуги и принесли обед. Тарелка горячего супа, пюре из картофеля, сладкий чай и несколько видов пирожных. Специально для этого внесли круглый стол из темного дерева и на нем расставили еду. Я сидела на кровати, прижавшись спиной к стене, и обхватив руками колени. Слуги смотрели на меня, как на дикого волчонка. Под этими взглядами я смешалась и почувствовала себя глупо. «Но чего я в самом деле? Это ведь не звери, а люди, такие же, как и я. Извините», — обратилась я к одной из женщин, сервировавшей стол. Она изумленно обернулась, будто решила, что ей послышалось. «Я хочу переодеться». «Мне нужно платье». «Да, конечно». Рассеянно кивнула она, и буквально через несколько минут мне принесли платье. «Оно точно не было сшито в салоне мадам Алиши, потому что такой гладкой и блестящей атласной ткани нежного розового оттенка мы не покупали. Это подготовили для вас, пока вы спали. Приказ Его Величества. Вам выделили камеристку. Она поможет одеться. Позвать ее? После обеда кивнула я. После этого разговора отношение слуг ко мне улучшилось. Они уже не косились на меня, как на дикарку, а бросали вполне человеческие, любопытствующие взгляды. Принимать пищу одной мне было не впервой, но сейчас я особенно остро ощутила одиночество. Наверное, потому что привыкла к обществу Лана за эти дни. А может, потому, что я находилась не в себе. До сих пор не верится, что я нахожусь во дворце. Разве могла я хотя бы подумать о таком неделю назад? Покровительство императора. Хорошая еда, богатая одежда, шикарные покои. Это все так странно и чуждо. Я усмехнулась, увидев стакан горячего шоколада на столе. Конечно, ведь Лан обещал мне что будет поить им три раза в день. Теперь я понимаю, что он не шутил, и организовать подобное Ригалану ничего не стоит, с его-то возможностями». Камеристкой оказалась молодая девушка лет двадцати. Она вошла в комнату и присела в реверансе. Я шумно выдохнула, глядя на то, как изящно она присела, разведя в сторону края юбки. «Мне такому только предстоит научиться». «Я буду помогать вам одеваться», — улыбнулась она. Голос девушки оказался мягким и приятным, как тихая мелодия. «Также в мои обязанности входит делать вам прическу, макияж и рекомендации по внешнему виду и поведению». Мне подослали няньку, чтобы она помогала не опозориться. «Понятно. С ее помощью...» Я ополоснулась в небольшой катке и надела новое платье на чистое тело. Девушка назвалась Аглаей и ловкими движениями начала зашнуровывать мое платье. В комнате царило напряженное молчание, и меня все время подмывало нарушить его и спросить у камеристки что-то, но я все никак не решалась. «Может, желаете прогуляться?» — первой спросила она. «У нас чудный сад». «Хоть сейчас и осень, он все равно красив». «Не знаю», — покачала головой я. «Стою и вижу, как Реголан приказал ей ненавязчиво вытащить меня в сад. Не верю я, что она сама решила предложить. Я не готова куда-то выходить и общаться с людьми. Вам не требуется ни с кем общаться», — мягко заверила меня Аглая. «Серрох никого не подпустит к вам. Если не хотите в сад, то мы можем осмотреть дворец». «У нас прекрасная картинная галерея, интересная архитектура». «Спасибо, но нет», — выдохнула я, и камеристка прекратила попытки уговорить меня выбраться из комнаты. Когда она закончила с платьем, то аккуратно расчесала мои волосы и даже похвалила их. «Редко можно встретить такие мягкие и длинные локоны», — с затаённым восхищением произнесла Аглая. Увидев своё отражение в зеркале, Я отметила, что они впрямь стали намного длиннее. Если раньше они спускались чуть ниже лопаток, то теперь доставали до поясницы. Как вы за ними ухаживаете? Просто мою отваром трав и настойкой из желудей, промямлила я, в изумлении оценивая новую длину своих волос. Как такое могло произойти? Запишите рецепт. Я очень хочу попробовать, — попросила девушка. Заплетая мне два колоска от макушки. Хорошо, улыбнулась я. Мне несложно. Я всегда рада помочь. Неожиданно раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в комнату протиснулся крупный мужчина в военном одеянии. На поясе висит огромный меч: руки, грудь и живот защищены металлическими пластинами. Однако первое, что бросилось в глаза, грубый шрам, пересекающий лицо от виска до губ. Он не уродовал мужчину, но добавлял его внешности, мрачности и опасности. Сначала я испугалась, но быстро поняла, что в этом странном человеке нет магии. Пожаловал герцог Вердеральд, произнес воин густым басом, от которого, казалось, завибрировала вся мебель. «Просить?» «Кто это?» — испуганно спросила я и встала пятясь в противоположную от двери сторону. Герцог Вердеральд, правая рука императора, с улыбкой пояснила мне Аглая. «Вы обязательно познакомитесь с ним». «Но что ему нужно?» Он сообщил о цели своего визита. «Приглашает вас на прогулку в сад», безэмоционально ответил мужчина. «Я так понимаю, что это и есть тот самый Сиррох, который должен везде сопровождать меня и защищать». «Решение за вами, леди!» — пожала плечами Аглая, обратив на меня вопросительный взгляд. «Ваш отказ не будет считаться невежливым. Его Величество ясно дал понять, что беспокоить вас не нужно. Визит герцога вызывает недоумение. Я еще не пришла в себя после осознания того, что несколько дней провела рядом с императором и дважды отдавалась ему». «В моей голове не укладывается мысль о том, что мне предстоит жить в самом богатом месте страны. Я пока не готова к новым знакомствам с герцогами, баронами и лордами. Не сегодня. Нет, я не готова», — мотнула головой и отвела взгляд. «Уж если после прямого приказа императора не беспокоить меня, его окружение все равно позволяет себе визиты». Я представляю, что начнется, стоит мне покинуть свои комнаты. Не удивлюсь, если половина дворца случайно решит прогуляться в парке в это же время. Я передам ваш отказ. От одной этой фразы все внутри меня скрутилось в тугой узел. Ощущение, что я нахожусь не в своей тарелке, пронзило все тело и впиталось даже в кончике волос. Какая из меня леди! Я не привыкла ко всей этой роскоши, правилам этикета, слугам. Надеюсь, скоро Лан поймет это и отправит меня в родные места. Вам нехорошо? Камеристка заметила, что я разволновалась. Позвать целителя? Нет, еще больше испугалась я. Не надо никого. Спасибо вам за прическу, за платье, за помощь и поддержку. Поблагодарила я и, судя по вытянувшемуся лицу Аглаи, очень удивила ее. «Что вы? Это моя работа!» — растерялась она. «Еще раз спасибо. Я хотела бы отдохнуть», — мягко намекнула на то, что ей пора уходить. «Конечно». Она вновь присела в изумительно аккуратном к Никсоне. «Наконец-то одиночество и покой. Я привыкла жить одна, поэтому в тишине мне проще успокоиться и прийти в себя. Пора принять как данность. Я под опекой императора». Что это значит? Он обязался выполнять обязанности моего отца или старшего в семье. Принял свой род. Он обязан содержать меня, обеспечивать всем необходимым и давать образование. В обществе считается, что опекун не должен стараться прыгнуть выше головы и давать подопечному все самое лучшее. Как правило, люди получают опеку вынужденно, не всегда по своему желанию. Однако возможности императора почти безграничны, с этим нельзя спорить. Так чего же я боюсь? Почему чувствую себя в тюрьме, хотя должна была бы радоваться новым шикарным покоем и слугам? Взгляд поймал мое отражение в зеркале. Я резко остановилась и приблизилась, смотря в глаза самой себе. Никогда не считала себя самовлюбленной. Но Аглая сделала с моей внешностью что-то невероятное. Я очень красива. Аккуратная прическа идеально подчеркивает миловидное лицо. Платье повторяет рельеф хрупкой фигуры, давая возможность взгляду насладиться изгибами тела. Нимфа — соблазн для мага. Нимфа — искушение и сосуд, который они выпивают до дна и получают силу, Здоровье и магию. В своем лесу я чувствовала себя в безопасности, но здесь, перестав метаться, словно загнанный зверь, я медленно опустилась на кровать. Во дворце постоянно крутятся самые сильные маги мира. Чем сильнее маг, тем острее он чувствует мою природу, тем сильнее его тянет ко мне. Конечно, Реголан очень могущественен, у него много ресурсов. Но он не всесилен. Неужели мне придется жить с постоянным чувством опасности? С другой стороны, во всем этом есть несомненные плюсы. Ежедневная порция горячего шоколада и невероятно вкусные десерты три раза в день. Прежде я и мечтать не смела о том, что буду лакомиться воздушными взбитыми сливками, мягким бисквитом и нежным джемом из летних ягод. От одних только мыслей о лакомствах у меня потекли слюнки. Устав валяться, я встала и подошла к окну. Занавески сделаны из полупрозрачной органзы, расшитые мельчайшими блёсками. Распахнув их, я едва слышно ахнула. Никогда прежде мне не доводилось находиться на такой высоте. Какой это этаж? Десятый? Да откуда же мне знать? Я ведь выше четвёртого. Никогда не поднималась, а тут, под моими окнами, столица раскинулась, словно игрушечная. Вдали виднелись маленькие уютные домики и большие важные здания, крошечные дорожки-тротуары и широкие полосы, по которым носились тяжелые кареты. Люди, как муравьи, сновали в разные стороны, спешили куда-то и даже не подозревали, что в эту самую минуту Я наблюдаю за ними. Удивительно. Я простояла у окна не меньше часа, рассматривая город, его здания и районы. На востоке расположились небольшие бедные завалюшки, в то время как на севере красовались пузатые двухэтажные хоромы. Территория дворца, которую я тоже могла разглядеть, не так впечатляла. Несколько беседок, пара-тройка лысых клумб, и паутинки дорожек, пронизывающих весь двор. Никакого сада с этой стороны не видно. Должно быть, он находится в южной части дворца. Постепенно я освоилась, первый страх прошел, и я решила изучить свое жилище получше. Рассматривала живописные картины, висящие на стенах, любовалась изразцами, ощупывала искусное напыление на остове своей кровати и долго изучала ткани постельного белья, пытаясь понять, как удалось переплести нити таким интересным способом. Я так увлеклась, что даже не заметила, как стемнело, и магические светильники зажглись сами собой. Почувствовав тонкий магический импульс от них, я вздрогнула, но быстро поняла, что бояться нечего. Это всего лишь бытовые артефакты. Раздался осторожный стук в дверь, Всем своим существом я поняла — это император. Я физически ощущала его присутствие. Вдыхала запах кедра и винограда, который начал расплываться по комнате. Язык будто прилип к небу. Сердце учащенно забилось в груди. Да что же это такое? Сколько можно бояться? Всех и вся, будто я мышка-полевка. Нужно вести себя уверенно и достойно тогда и начнет к моим словам прислушиваться. Как только появилось осознание того, что мне не грозит опасность, дышать стало легче, В шеи словно камень свалился. Я легко расправила плечи и встала, поправляя на себе юбку. Нам нужно поговорить как взрослым людям. «Добрый вечер!» Я сама открыла дверь и заметила, как император отскочил и распрямился. Могу поспорить, что он стоял, прижавшись ухом к двери. Стоило взглянуть на него, и прежней уверенности чуть-чуть поубавилась. Я не испугалась, нет, скорее удивилась тому, как душу заполняет непривычное чувство теплоты и защищенности при взгляде на этого мужчину. Сейчас он выглядел как пижон, но я прекрасно помню, и разорванные окровавленные клочки одежды и простой чёрный костюм, в котором Лан валялся на моей печи, и даже чёрное пальто, в котором он носил мои ткани. В голове не укладывается то, каким разным он может быть. «Добрый!» — улыбнулся император и вошёл в мои комнаты. Не успела я рта открыть, а за ним уже потянулись вереницы слуг, внося большой стол, два тяжёлых стула, обитых мягкой тканью, и множество, каких-то невообразимых блюд. Реголан встал непозволительно близко от меня, нарушая все мыслимые нормы личного пространства. Я ощущала тепло, исходящее от его тела, а запах магии, смешанный с ароматом дорогого парфюма, пьянил и путал мысли. Стол сервировали очень быстро. Как обычно, для императора поставили мясные блюда и закуски для меня супы, салаты, десерты и неизменный стакан горячего шоколада. Когда слуги ушли и оставили нас наедине, император отодвинул для меня стул и дождался, пока я сяду за стол. Я чувствовала себя ужасно неловко, ведь никогда прежде мне не доводилось есть в такой необычной обстановке. Эти манеры и правила нервировали меня, а набор столовых приборов — из четырнадцати предметов, и вовсе вселял ужас. «Почему ты волнуешься?» — спокойным голосом спросил Реголан, усаживаясь напротив. Движения его были плавными и ровными, взгляд твердым и уверенным. Чувствовалось, что он в родной стихии. «Потому что я не привыкла ужинать с монархами. Постаралась пошутить я, но вышло не очень хорошо. Ты обедала со мной намного чаще, чем это удается сделать, Многим министрам и советникам, со знакомым смешком в голосе, ответил император и посмотрел на меня мягким нежным взглядом. Грета, это все тот же я, произнес он и развел руками. Лан, нет, мягко улыбнулась я. Лан был простым аристократом, который обещал мне спокойную жизнь в своем доме, а ты глава государства, который поселил меня во дворце. Я смотрю на эти вилки. Взгляд упал слева от тарелки, изучая разновидности принесенных приборов и не понимаю, что мне с ними делать. Почему у двух по три зубца, а у остальных по четыре? Почему одни короткие, а другие длинные? Почему здесь столько видов ножей? Зачем они нужны, если можно обойтись всего одним? Грета, — рассмеялся Реголан, — и от этого я почувствовала себя еще более глупо и неловко. Ты поражаешь меня каждый день. Нам нужно обсудить твое обучение, твою легенду, твое будущее, в конце концов. А тебя волнуют столовые приборы. Искренне поразился он и откинулся на спинку кресла. Я поймала себя на том, что любуюсь широкими плечами, затянутыми в ткани рубашки. Он закатал рукава, открывая моему взору предплечья, по которым велась Паутинка синих вен. Матерь жизни. Почему мне так приятно смотреть на его руки? Закрыв глаза, я сделала глубокий вдох и попыталась выбросить из головы посторонние мысли. Можешь пользоваться только первой, самой длинной вилкой и самой первой ложкой. Она называется столовой. Остальные приборы для мяса и рыбы, которые ты не ешь, а также для десертов, для сладкого. «Используй вторую вилку и ложку, а также третий нож. Наедине со мной вообще можешь есть руками», — устало вздохнул он. «Я хотела обсудить с тобой некоторые вопросы». С напряжением в голосе ответила я, отведя глаза от столовых приборов. Не верится, что я говорю эту фразу императору. «Я весь во внимании и ловлю каждое твое слово», — заверил меня Регалан, отправляя в свой рот «Кусок свинины». «Мы переспали». Сразу взяла быка зарогая рогая и с наслаждением смотрела, как самообладание подвело монарха, и на несколько секунд он застыл с полным ртом. Грета медленно протянул реголан, положив локти на стол. «Зачем же так грубо?» «Переспали». «Были близки, странной интонацией», перефразировал он, бросив на меня теплый взгляд. «Называй как угодно». — мотнула головой я. — Вопрос в том, что я все еще жива. Ночь с тобой меня не убила, и это странно. Скажи, ты почувствовал что-то странное в тот момент, когда мы были близки? Последние слова я вытолкнула из себя. Они до последнего не хотели покидать мое горло. И я не могу передать словами всю тугаму эмоций и ощущений, которые накрыли меня тогда. И снова этот жаркий красноречивый взгляд, от которого я вообще пожалела, что начала этот разговор. Это было что-то неописуемое и невообразимое. Иногда мне казалось, что я умер и попал в рай. Насчет тебя не знаю, а у меня такая возможность действительно была. Ковыряя вилкой в тарелке, заметила я. Я почувствовала, как из меня уходит Гейна. Уже думала, что попрощаюсь с жизнью, но тут... Жизненная сила начала восполняться, бросила на мага внимательный взгляд. Он нахмурил лоб, показывая, что не понимает, о чем я говорю. «Ты влил в меня свою жизненную энергию взамен утраченной. Как тебе это удалось?» «Грета, я не понимаю, о чем ты говоришь», — отмахнулся от вопроса Реголан. «Я уже дал поручение изучить все источники, в которых хотя бы косвенно Упоминаются нимфы. Нам нужно понять, как работает твоя сила. К сожалению, ты сама до конца не осознаешь, как управлять ею. «Я не вижу своего будущего здесь», — прямо сказала я, смотря императору в глаза. «Твое будущее рядом со мной», — невозмутимо ответил он. «В качестве кого?» — начала терять терпение я. Его спокойный и расслабленный вид уже начал раздражать. «Жениться на мне ты не собираешься, а с подопечными, насколько я знаю, не принято спать». Эти слова явно не понравились императору. На его лице промелькнула тень. «Ты говорил, что намерен выдать меня замуж. Уже подыскал мне жениха?» Последняя фраза прозвучала с ядом, который не удалось скрыть за обманчивым равнодушием. «Я подыскал тебе учителя, который готов заниматься твоим даром». Регалан сделал вид, что пропустил шпильку мимо ушей, однако потемневший взгляд говорил об обратном. «Скажи, почему ты выгнала целителя? Я подобрал для тебя самого опытного, переживал о твоем здоровье. Мне не понравилось, что этот целитель делал неуместные намеки о моем поведении в отношении тебя», стараясь подбирать слова, ответила я. Реголан поперхнулся мясом от этой фразы. «К тому же я не нуждаюсь в его услугах». «Что именно он тебе сказал?» Неожиданно серьезным и твердым тоном спросил он. Лицо насупилось, взгляд потяжелел, и даже мне стало не по себе. «Ох, чувствует целителя, ждет выговор. Это не важно», — опустила глаза я. Намекнул, что мне не нужно демонстрировать окружающим наши близкие отношения. Кстати, об этом. Вдруг смягчился император. Грета, нельзя ведь безвылазно сидеть в четырех стенах. Я хочу представить тебя своей семье, ввести в ближний круг. До сегодня уже приходил твой, м -м, друг. С притворной улыбкой подобрала я слова. Я отказала ему во встрече. Что это вообще было? Грета, я, конечно, настучу ему по шапке за нарушение моей просьбы. Но весь дворец который день стоит на ушах», — вновь рассмеялся Реголан. «Все хотят увидеть тебя, пообщаться, присмотреться. Скоро намечается праздник по случаю моего возвращения, и все ждут, что ты будешь на нем главной гостьей». Он бросил на меня внимательный взгляд своих зеленых глаз и, казалось, пронзил меня насквозь. «Как ему это удается? Как можно источать столько обаяния, И так легко менять эмоции. Почему они посчитали тебя мёртвым? Сменила я тему, пытаясь скрыть нервозность в голосе. Это долгая история, Грета, — махнул рукой император. Тебя она не должна волновать. Скоро будет большой бал, на котором ты должна появиться. Хватит, — не выдержала я и вскочила со стула, сделав два шага назад. Ты просто невыносим. Неужели непонятно? что я не желаю здесь жить, участвовать в этих дворцовых интригах и балах. Это все не для меня. Я нимфа. Пойми, мне нужна природа, живое общение с лесом, а не с клумбами, которые здесь понатыканы. Я могу спасти урожай, спасти человеческие жизни. А ты хочешь, чтобы я жила здесь, как эти цветы в горшках, махнула рукой на большой вазон в углу? Верни меня. «Прошу тебя!» «Не могу!» Голос императора, словно раскат грома, прокатился по комнате, отразился от стен и растворился, оставляя после себя звенящую тишину. Регалан тихо выругался себе под нос и с раздражением швырнул на стол салфетку. «Весь двор уже знает о тебе», — тихо ответил он, не глядя мне в глаза. «Даже если я отправлю тебя отсюда!» За тобой потянется вереница шпионов и соглядатаев. Все уже знают твое имя и примерную историю нашего знакомства. Грета, пути назад нет. Ты должна освоиться здесь. Хватит сидеть в четырех стенах. Император встал. Пойдем прогуляемся.